Глава Поехали. Сделали небольшой крюк по нефтебазе и проехали мимо столовой, где нам выдали с собой сухпайки. На воротах нас тормознули. Над бортом появилась голова Соломона. Он улыбнулся к а потом посмотрел на меня. А потом выдал серию жестов, постучал пальцами по запястью, поднял руку вверх и потер большим пальцем подушечки соседних, забрал подбородок и провел рукой по шее а финальным аккордом показал себе на глаза и перевел палец на меня. В ответ я сделал ручкой, типа отдав ему воинское приветствие. Пусть теперь думает, что это значит, типа я попрощался или понял и принял. Собственно, лицо Соломона — это было последнее, что я увидел. Дождь зарядил еще сильнее. Тент над головой прогнулся и покрылся капельками, а горизонт пропал за сплошным потоком воды. Скрылись из вида нефтяные цистерны. А все прочие очертания были мне либо незнакомы, либо настолько их дождь исказил, что едь я с мешком на голове, ничего бы не изменилось. Мы проехали какую-то церковь, потом довольно ходко понеслись по широкой улице. «Это что, сезон дождей начался?» Я легонько пихнул локтем дедушкулу, сжавшегося в непривычной для него туземной одежде. «Рано еще!» — он поежился. «Просто природа чудит!» «Долго нам ехать?» Я попытался прикурить сигарету, но грузовик тряхнуло, и сразу несколько капель стента снайперски рухнули чуть повыше фильтра. Зраза! «Недолго, но подремать можешь!» Лу попытался отмахнуться от меня. «Я вот именно этим и собираюсь заняться. А если нападет кто?» Я достал вторую сигарету и, прикрыв ее ладонью, будто огонек, прячу от снайперов, прикурил. «Кто?» Лу усмехнулся и прикрыл глаза. «Приличные люди в такую погоду дома сидят, а у зомби проблемы с ориентацией в пространстве начинаются, как слепые котята бродят». Я, пошатываясь, пересел поближе к Али и почти весь остаток дороги тренировал навыки Креольского. Урок у нас получился про торговлю, базовые припасы и оружие. И так заигрались, что я на полном серьезе поменялся с ним оружием, отдал ему штык-шпагу, все-таки не мой уже профиль зуботычкой тыкать» а ему наоборот. Клинок пришелся по душе. Чуть ли не первая улыбка на лице промелькнула с момента, как ему его племенное копье сломали. Взамен я получил обычный, но крепкий охотничий нож в ножнах. Выученного креольского мне не хватило, когда во время первой остановки проводник что-то стал выговаривать комаджорам. Захлопали двери. Послышался звон цепей и скрип ворот. Ландшафт вокруг изменился, Пальмы, кусочки заборов и домов сменились на темные ямы, земляные насыпи с каменной крошкой, а устойчивая дорога перестала существовать, как факт. «Почти приехали», — встрепенул Салу. «Уже на заброшенной территории глобалов». «И не охраняет никто?» Я высунулся из кузова и, моргая отлившихся капель, попытался хоть что-нибудь разглядеть. «Закрыто с января», — лук кивнул на проводников. «Да и разработка уже больше полувека не велась». Ребят привлекали на раскопки, когда тоннель завалила. И что откопали? Это мы сейчас сами узнаем. Они дальше не пойдут. Мы проехали еще около ста метров, как машина встала, увязнув грязи. Двигатель поревел, грузовик покачался туда-сюда, но по ощущениям мы только глубже опустились. команджоры по новой опросили проводников, которые даже уже здесь отказались идти с нами, и мы покинули грузовик, моментально став мокрыми. Луд договорился, что без нас не уедут. Но опять же, по ощущениям, они и с нами не уедут. По виду лужи, там уже без трактора не обойтись. Идти нужно было еще метров 800 Если что, и было во мне сухого, то к моменту, когда перед нами предстал вход в шахту, она уже трижды промокла. Дальше стало лучше. Метров через десять после входа, куда еще проникали крохи света, нашлось несколько шкафчиков со снарягой. Краски с фонариками, респираторы, резиновые сапоги, какой-то мелкий инструмент. Будто смена закончила дежурство, переоделась и больше уже сюда не вернулась. Ну, в виде Сусанин. Я подтолкнул Лу вперед и включил фонарик на голове. Я подсвечу. Что-то знакомое, но не помню. Ты как-то обозвал меня сейчас? Дорогу, говорю, показывай. И желательно по суше выбирай. На улице шумел ливень. Внутри тоннеля где-то в глубине гудели потоки воды. Мы втроем шлепали на разный лад. Слышимость в итоге нулевая. Видимость до полуголого зада дедушки Лу и еще несколько метров по бокам. Шли клином. Впереди Лу, получивший инструкции от проводников. Слева я, со шмайсером на готове, а справа Али. За вторым поворотом нас встретило четыре зомби. Грязные, оборванные шаркуны, не шахтеров, просто какие-то бедняки. Либо случайно забрели, либо в первую волну переждать здесь заныкались и обратились. Грустные, кожа до кости и медленные. Даже огонь пришлось открыть только для перестраховки. Али поскользнулся на чем-то в луже и не дотянулся до своего второго. Переждали, пока пронесется эхо от выстрела, и встретили еще двух заблудившихся. А дальше уже все пошло без сюрпризов. Даже Лу ни разу не ошибся и вывел нас точно по инструкции. Шахта была на порядок меньше той, где мы рассекали на Дефендере. Здесь бы он даже не проехал. Под слоем воды нащупывалась колея колейки а стены с потолком держали полузгнившие бревна, в некоторых местах укрепленные уже в наши дни. Завала уже не было, только откусаны кусок потолка и косо сделанный проем, переходящий в параллельную штольню. Все это дело закрыли толстым полиэтиленом и обклеили предупреждающими надписями. Будто какое-то место преступления. Не входить, опасно, закрыто на спецобслуживание. И даже значок радиации прикрепили для совсем уж тупых, кто не понимает намеков. Мы сделали вид, что это все не к нам. Вырезали кусок полиэтилена и заглянули внутрь, а потом и прошли внутрь. И вот там уже все было намного интересней, чем в пустых полузатопленных тоннелях. Это оказался коридор, самый обыкновенный, если не задумываться о возрасте помещения, рукотворный коридор. Шершавая стена была выполнена из каменных блоков по фактуре, напоминавшей крупный кирпич. Все, куда только добивал фонарик, было покрыто крючковатыми комаджорскими знаками. Дедушка Лу за моей спиной охнул, а литок вообще, где стоял, там и бухнулся в лужу. «Должно быть, это одна из подземных деревень!» Лу сказал все это с таким придыханием и волнением, будто в более святом месте никогда не был. По легенде, предки много строили под землей. И для жизни, и для охраны, особенно когда приплыли белые люди. То есть ты знал, что они есть? Я светил фонариком то вправо, то влево, выбирая, куда пойти. Ну, как знал? Это как сказать, что знаешь, что динозавры существовали. Лу начал придирчиво всматриваться в каракули на стенах. Водил по ним руками, возможно, пытаясь расшифровать. Если честно, я не верил, что что-то могло сохраниться. Архивов мы не ведем, а в XVIII веке португальцы сильно проредили наши ряды. Постоянные набеги, людей отлавливали, толпами забирали в рабство. Наши старейшины сейчас лишь бледная тень того, кем мы были ранее. Все, что у нас есть, в лучшем случае несколько песен, которые мы называем легендами. И вера. И что тебе подсказывает вера? «Ну, пока только то, что здесь все осквернили». шкалу пошел вперед, вертел головой и высвечивал следы пребывания глобалов. «Лучше скажи, что тебе подсказывает зов, что когда-то давно здесь кто-то ел чипсы с паприкой. Я демонстративно сморщил нос, принюхиваясь. Кроме этого, ничего. Полная тишина. И здесь, и на входе, и даже когда потерянные шаркуны на нас вышли. Может, меня тоже дождь глушит? Или наоборот, их?» — Зов не спрятать, только если с алмазом, — Лу помотал головой. — Но все равно. Не расслабляйся. Явных следов осквернения я не заметил. На мой взгляд, люди просто работали. Осквернить — это когда сломать. Здесь был Петя Вася на стене накорявать, нагадить там по-всякому. А здесь просто протянули прожекторы на аккумуляторах, к сожалению, уже севших. Аккуратно рядком сложили ящики с логотипом Global Corp и установили в самом широком месте пещеры небольшую палатку. Биотуалет даже нашел. От нему запас бумаги. Мусорный контейнер у входа, в котором среди бумажек и пластика действительно нашелся смятый пакет от чипсов. Мы не спеша, просвечивая каждую щель и выступ, обошли помещение. Тоннель с тремя расширениями, каждый чуть больше теннисного корта. В конце узкий лаз куда-то вглубь и вверх, частично обвалившийся и осевший. Если сильно постараться, то откопать было можно, но раз клобалы не стали, то и нам не нужно. В первом зале каких-либо следов древних комаджоров, кроме наскальных закорючек, уже не было. Все затоптано и почищено. Только несколько пустых ящиков, когда-то наполненных едой снарягой. Во втором зале как раз стояла пыльная палатка. Я откинул увесистый полок, вошел внутрь и присвистнул, на всякий случай подняв шмайсер. Прямо напротив меня в камне зияла дыра, в которой, чуть пригнувшись, мог пройти человек. И так же легко выпрыгнуть, и не обязательно человек. Я посветил по сторонам, отмечая, что у палатки отсутствует задняя стенка, а края тента дополнительно проклеили скотчем по периметру, либо чтобы пыль не летела, либо чтобы никто снаружи подглядеть не смог. Перед дырой на полу лежали две каменные глыбы, распиленные на части. На ближайшей сверкнули белые узоры и что-то типа замочной скважины. Я подошел ближе и стукнулся ногой о какую-то железяку. Аж палец на спусковом крючке дернулся от неожиданно громкого металлического звона. Покосился вниз, направляя фонарик на каске, и разглядел болгарку с разбросанными вокруг затупившимися дисками. Вот значит, как ларчик открывался. Заклинания, магические ключи, проклятия... Уж какой и легенды команджорам не нагоняли, а тут опа, и простая болгарка справилась, хоть и дисков пожгла. Перед дырой глобалы вбили в камень три ногу с лебедкой, трос которой терялся где-то во тьме, а рядом стояли неработающие прожекторы. Я пощелкал выключателями, но эффекта ноль. Как назло, замерцал и фонарик на каске. И так не особо мощный луч помигал и стал светить тусклее. Как не всматривался в дыру, ничего не разобрал. Выбоины, заменявшие ступеньки, уходили вниз и уже через пару метров терялись во мраке. Я потянул веревку и без какого-либо сопротивления вытащил метров тридцать со страховочной системой на конце. Совершенно целую. Ни безногого археолога, ни крови, ни слюней со слизью. Лу, я позвал коммаджора, нашедшего в третьем зале какой-то древний алтарь и болтавшего там солей. «Такое ощущение, что отсюда что-то спилиздили. Гляньте-ка!» Ну или куда-то пропильдились. Я пропустил мимо команджоров и дальше отошел, когда они начали очень эмоционально балакать на своем местном наречии. Али все больше удивлялся и расстраивался, а бывший хипстер явно желал кому-то смерти, причем неоднократной и в разных вариациях. Али подсадил деда, а потом еще и ящик принес. И Лу, как полицейская ищейка, обнюхал и потрогал каждый сантиметр провала. Даже лизнул вроде, но мне плохо было видно. «Надо спускаться!» Дедушка Лу сделал полшага в сторону, кивнул и провел руками от меня в сторону проема. «О! Да у нас тут капитан Очевидность!» Я прикрыл глаза ладони от фонарика Лу, бьющего прямо в глаза, и покачал головой. «Фонари нужны нормальные. Мой сдохнет сейчас». Али убежал к грузовику, предупредить, что мы задерживаемся, и попытался раздобыть дополнительный свет или хотя бы батарейки. А мы с Лу уже более детально перевернули все вещи глобалов, нашли несколько новых спецовок, завалившийся под камень сухпаек, который тут же и приговорили, и подвесной фонарь, выполненный под старину, но при этом с еще живыми светодиодами. Али тоже вернулся не с пустыми руками, притащил все каски, которые нашел по дороге, и отчитался, что грузовик все еще на месте, до сих пор пытаются откопаться, а вот дождь почти перестал. «Давай только без героизма!» Дедушка Лупа похлопал меня по плечу. «Если там опасно, сразу же наверх». «Да, дерну два раза, и вы меня вытаскиваете. Дерну один раз, и ли спускается следующий. Я встречаю». Я поменял батарейки в налобном фонаре и выключил его, а подвесной прицепил под задницу, чтобы видеть, куда спускаюсь. «Все, я пошел». Нора уходила в темноту под острым углом, но все же не была вертикальной шахтой. Идти было несложно, Глобало углубили выбоины и добавили скобы примерно через каждый метр. Воздуха хватало. Периодически прилетали порывы прохладного воздуха, отдающего сыростью. Будто где-то далеко то открывалась, то закрывалась форточка. С каждым шагом, а я пытался их сначала считать, но сбился на пятом десятке, становилось все более тревожно. Каменный свод давил. Я все шел и шел, раскручивая за собой лебедку. А картинка перед глазами не менялась. Кажется, что я даже в метро таком глубоком ни разу не был. Вниз, вниз, дальше вниз в темноту и холод. До дна, или лучше назвать это нижним этажом, мне не хватило буквально пары метров троса. Я увидел ровную площадку со следами ботинок в пыли и застрял. Пришлось отцепиться, переключить фонари и дальше двигаться на свой страх и риск, не выпуская шмайсер из рук. Остановившись у самого края, я прислушался. Слух выделил, как капает вода, и, как мне показалось, хлопнули крылья, но расстояние до звуков я определить не смог. Прислушался зовом и уловил легкое волнение под ногами. Волнами накатывала тревожность. Подберется, окатит и откатывается. Я выглянул из-за угла и ничего, кроме пола, не увидел. Стена, возле которой я стоял, уходила в обе стороны и через несколько метров растворялась в темноте. И как далеко потолок и противоположная стена, можно было только догадываться. Я включил подвесной фонарь, оставил его как ориентир у входа и прошелся немного вперед. Метров через тридцать остановился у обрыва, который, по сути, был просто более черным пятном. Чертовски не хватало фактуры. Глазам нужно было зацепиться за что-нибудь материальное. Фонарик не справлялся, светил так, будто его ватой набили. Вроде и светло поблизости но ты все равно, как в жмурках, ручонки перед собой утянешь, знаешь, что где-то поблизости преграда, а ее все нет и нет. Как к якорю вернулся к фонарю, опять прислушался, а потом крикнул Э-ге-ге-гей, Всем выйти из сумрака!» Забрался в нору и стал ждать, появится ли кто-нибудь на мой крик. Эхо дразнилось почти целую минуту, разносясь в темноте. Но никто не пришел хотя я чего только не представил, что там может и сумрака выйти. Надо было радужных единорогов призывать. Но никто не появился. И тогда я дотянулся до троса и дернул. Получил подтверждение, что ко мне идут, и стал ждать комаджоров. В Три фонарика, перемещаясь как реперные точки, смогли хоть немного сориентироваться. Получалось, что мы оказались на неком подобии балкона шириной около 30 метров. Ни дна обрыва, Ни высоты потолка мы не узнали. Ли пытался кидать камни, но ни вверху, ни внизу даже цокота от ударов не было. Следы в пыли вели в обе стороны, но слева их было меньше, а справа сразу несколько цепочек туда и обратно. Там точно уже не только разведка, но и повторный поход за добычей. Держась подальше от обрыва, мы пошли вдоль стены. При скорости вдвое медленнее, чем моя прогулочная, прошли около двух километров. Шли в основном молча обсуждая только знаки, которые находил Лу на стенах или следы бывших здесь глобалов. Старые батарейки, пластиковую бутылку от питьевого йогурта, по сроку годности которого плюс-минус смогли определить, как давно здесь была движуха. Получалось, что меньше чем за месяц до начала эпидемии. Мы уперлись в развилку. Балкон круто изогнулся, сжавшись всего до пары метров а потом опять расползся, и в стене высветилось три прохода с туземными значками. Следы тоже разделились и были едва заметны, но Лу успокоил, сказав, что попробует перевести знаки. «Нам нужно в левый», — шепнул Лу, стараясь не вызвать эхо. «Я более чем уверен, что этот знак означает смерть. Правый, скорее всего, выход. Так у нас рисует небо, а центральный я не понимаю. Но ни шакет, ни алмаз так никогда не рисовали». Налево пойдешь, коня потеряешь. Я буркнул себе под нос, покрепче сжал шмайсер и первым скрылся в проеме.